Карл, прозванный смелым, вернее, было бы назвать его отчаянным, так как храбрость у него сочеталась с яростью и неистовством, владел в то время бургундским герцогством и горел одним желанием сменить свою герцогскую корону на независимый королевский венец. По характеру герцог Карл представлял полную противоположность Людовику XI. Спокойный, рассудительный и хитрый Людовик никогда не пускался в рискованные предприятия, но зато и не отступал перед разнамеченной целью, если достижение ее было возможно хотя бы в самом отдаленном будущем. Герцог же, наоборот, очертя голову, бросался в самые опасные предприятия, потому что любил опасность и не признавал никаких препятствий». Людовик никогда не жертвовал выгодой даже ради своих страстей. Карл ради выгоды не поступался не только своими страстями, но даже малейшей прихотью. Несмотря на узы близкого родства, несмотря на услуги, оказанные герцогом и его отцом Людовику, когда он еще был дофином в изгнании, они презирали и ненавидели друг друга». Герцог Бургундский презирал осторожную политику короля, приписывая природной трусости Людовика его манеру добиваться своих целей хитрыми подходами, подкупом и другими окольными путями, тогда как сам он всегда шел к своей цели с оружием в руках». Он ненавидел короля не только за его неблагодарность, за личное оскорбление и постоянную клевету, которой послы Людовика старались очернить Карла еще при жизни его отца, но больше всего за тайную помощь, которую Людовик оказывал недовольным гражданам Гента, Льежа и других больших городов Фландрии. Эти беспокойные города, крепко державшиеся своих привилегий и гордые богатством, часто открыто восставали против своих властителей герцогов бургундских и всегда находили поддержку при дворе Людовика, который не упускал удобного случая посеять смуту во владениях своего могущественного вассала. Людовик... Платил герцогу такой же ненавистью и презрением, но умел ловко скрывать свои чувства. Да и не мог такой глубоко проницательный человек, как Людовик, не презирать той упрямой настойчивости, с которой герцог стремился к достижению своих целей, как бы гибельны ни были для него последствия его упорства, точно так же, как не мог не презирать его слепой и безрассудной отваги, не признававшей ни опасностей, ни преград». Впрочем, король не столько презирал, сколько ненавидел Карла, и его злоба и ненависть становились тем сильнее, чем больший страх внушал ему этот опасный противник. Людовик хорошо понимал, что нападение бешеного быка, с которым он любил сравнивать герцога Бургундского, всегда опасно, хотя бы животное нападало и с закрытыми глазами. Его страшили не только богатство и могущество Бургундии, не только многочисленность воинственного и дисциплинированного населения герцогских владений. Сам герцог по своим личным качествам был для него опасным врагом. Храбрый до безрассудства, щедрый до расточительности, окруживший себя и свой двор роскошью и блеском, Карл смелый привлекал к себе самых отважных, самых пылких людей того времени, которых неудержимо влекло к нему в силу сходства их характеров, и Людовик не мог не понимать, на что способны такие храбрецы под предводительством бесстрашного, неукротимого вожака. Было еще одно обстоятельство, усилившее вражду Людовика к его могущественному вассалу. Герцог оказал ему некогда услугу, за которую Людовика не подумал с ним расплатиться. Он чувствовал себя в долгу перед ним, и это заставляло его не только быть сдержанным с герцогом, но иногда даже сносить вспышки его необузданного гнева и дерзости, оскорбительные для его королевского достоинства, причем он не мог обращаться с ним иначе, как со своим любезным кузеном Бургундским. Около 1468 года взаимная ненависть двух великих государей достигла крайних пределов, вопреки заключенному ими между собой перемирию, правда временному и очень непрочному. Начало нашего рассказа относится именно к этой эпохе. Быть может, Читатель найдет, что главное действующее лицо этой повести слишком незначительно по своему общественному положению, и что для его характеристики не стоило выяснять взаимоотношения таких высоких и могущественных особ. Но мы позволим себе напомнить, что нередко страсти, ссоры, вражда или мирные отношения великих мира сего сильно отражаются на участи окружающих людей. И надеемся, что из последующих глав каждому станет ясно, как важно все сказанное в этой первой вступительной главе для правильного понимания многих событий в жизни нашего героя.